Глава тридцать пятая. «Еще как посмею!» С той же спокойной ледяной яростью отозвался Найвер и сжал кулак. Фельд заискрился, затрещал, начал покрываться темными рытвинами. Король закричал, схватившись за голову, будто нечто подобное происходило и в ней. Из глаз палился такой же флуоресцентный свет. Ред продолжал давить. Я почти видела, как он вливает в артефакт все больше и больше силы смерти прижала к себе головку Артони, повернулась, не давая ему смотреть на это. Фельд вспыхнул и, издав неприятный шипящий звук, испарился, оставив после себя едва уловимый запах серы. Одновременно, будто отражая происходящее с артефактом, на пол упал король жизни и тоже испарился, продолжая хвататься за грудь, будто стараясь что-то нащупать там. На пол упала одежда, ботинки, сверху их накрыла золотистая мантия из-под которой выкатился точно такой же артефакт, как был в руках у Реда, только темный. Да, будто черный опал. Сверху на все это добро свалился скипетр. Ред сделал шаг. Сайр взглянул на него, дернулся было, но принц мертвых остановил его одним лишь взглядом, а после наклонился и поднял второй Фель. Вы не можете, проблеял старик. Это против всего невозможно. Это сведет вас с ума. Ох, похоже, я посеяла в голову моего некроманта идею, которая в этом мире считалась неосуществимой. «Еще не хватало», — презрительно бросил Ред. «Правда, на моей стороне, как и сила». С этими словами он выбросил вперед руку, растопырив пальцы, словно собирался схватить старика за горло. Лицо того посинело, глаза вылезли из орбит. Он ухватился сухими пальцами за что-то невидимое у шеи, пытаясь оторвать от своей кожи. Миг и тело рухнуло, а дух взвился над ним. Его рот открывался, будто он пытался возражать, требовал вернуть обратно. Но Редисон не собирался слушать. Взмахнул рукой, и дух лопнул, рассыпался тысячи брызг. Вокруг проявились другие призраки во главе с Эмблером. Рэд продолжал взмахивать руками, словно дирижер, командующий всем этим жутким парадом. Призраки подлетали к зомби, и те расходились за ними. Мне вдруг вспомнилось, как Рэд говорил, что каждого причастного к исчезновению Артика пометят. И я откуда-то знала, совершенно не сомневалась. Духи покажут зомби всех, кого успели отметить. Стражей больше не было. Те, кто не пали под натиском мертвецов, поспешили сбежать. Но кольцо поднятых оставалось вокруг нас. Редисон приблизился, поцеловал в щеку сына. На миг прижал меня к себе. Над щепками собирались сверкающие разноцветные силы духи животных. Драконы, тигры, волки, огромные птицы и рыбы, названия которых я не знала. Сотни духов смотрели на некроманта, ожидая. Он улыбнулся мне. После поднял руку и громко проговорил. «Благодарю вас, достойнейшие. Вы свободны». Духи радостно начали исчезать один за другим. На мордах расцветали счастливые и немного пугающие улыбки. Бросив последний взгляд на мебельные завалы, Рэдисонайвер осторожно прибрался через них. «Я не открою отсюда портал», — произнес, помогая нам с Артиком перелезть. «Нужно выйти из этого крыла». Когда мы оказались на чистом полу, от первым двинулся по коридору. Он не забирал у меня сына. Его руки занялись неясными мне манипуляциями. Кивнув, я осторожно направилась за ним. Все вокруг превратилось в хаос. Горы щепок и досок, павшие тела. Местами приходилось переступать струйки крови. Зомбы вытянулись в овал, не размыкая своих рядов но давая нам пространство для маневров. Мы прошли лестницу, несколько дверей. Если за ними кто и находился, то предпочли закрыться и затаиться. В одной из них планомерно долбилась пятерка зомби. Рэт лишь кивнул, проходя мимо. Впереди открылась небольшая стекленная галерея, соединяющая это крыло с соседним. Я бросила взгляд в окно и замерла. Весь город, насколько я могла видеть, заполонили сотни и даже тысячи поднятых. Они продолжали стекаться сюда по улицам, окружили тройным кольцом дворец и наверняка наводнили его изнутри. Галерея вывела нас совсем в иное крыло. Гораздо более просторное, богатое и закрашенное. Через небольшой холл мы попали в анфилады шикарных залов. Прямо дворец эпохи какого-нибудь местного Людовика XIV. Сверкающие мраморные полы, вычерная мебель, много зеркал и шелковых драпировок. Зомби продолжали окружать нас защитным кольцом. Парочка из них вдруг оторвалась от общей ширинки и потопала к широкому платяному шкафу, из которого выудила еще одного мужчину в мантии, только не золотой, а нежно-голубой. Что вы себе позволяете? крикнул он, потрясая короткой бородкой. Зомби приподняли его выше, и он принялся сучить ногами, не доставая до пола. А вы не имеете права. Это вам так не сойдет. Фель не позволит. Фель пока что у меня, спокойно отозвался Редисон. Бросил взгляд наверх. Над головой мужчины появился незнакомый дух. Кивнул. Глаза Реда сузились, он резко сжал кулак, и зомби в едином порыве скрутили мужику голову. Я снова поспешила закрыть происходящее от Артика. Впервые я видела Реда таким. Это не был тот домашний мужчина, король без королевства, каким представал мне поначалу. Передо мной сейчас стоял жесткий правитель, который карал всех, кто посмел посягнуть на то, что ему дорого. «Рэд, хватит, слышишь?» — пробормотала я. «Хватит, пожалуйста. Ты наказал их достаточно». «Никто не смеет покушаться на моего сына. Они спланировали все заранее, Дина. Слишком чисто сработали. Им кто-то помогал, и я не собираюсь спускать это с рук. Никому. Чтобы никто и никогда не посмел больше даже помыслить об этом». «С такими темпами некому будет мыслить», — пробормотала я. А после вдруг резко вспомнила разговор короля и Сайруса. «Рэд, я знаю, кто им помогал. Кто? Редисон резко развернулся, глаза сверкнули. Облизав пересохшие губы, я прямо глянула на него и произнесла: "Семира". Глаза принца сузились. Я слышала разговор короля с Сайрусом. Не знаю, причастна ли она к исчезновению Арти, но они говорили, что она наблюдала за тобой и сливала им информацию о твоей силе а значит, вполне могла подсказать, вольно или невольно, как лучше тебя обойти. «Проверю», — отозвался Ред тоном, от которого даже мне захотелось сжаться в комок. «И если это она?» Он так крепко сжал кулаки, что пара ближайших зомби свалились на колени. «Ред, пожалуйста». Поддерживая одной рукой Арти, второй я коснулась его плеча. «Хватит смертей. Сила на твоей стороне. Будь благороднее их. Ты наказал основных виновников. Несколько мгновений он смотрел на меня, не мигая. В глазах за изливавшейся бушевала темная, мрачная сила. Горела жажда разрушения. Я ощущала ее, будто внутри действительно встрепенулась магия, которой гораздо легче было циркулировать в этом мире. Но мой принц не стал поддаваться ей, хотя я видела, какая внутри него идет борьба. Как ощущение власти и мощи захлестывает, толкает наслаждаться ими все больше. Хорошо произнес Ред, справившись с собой, расслабил руки и наконец-то протянул их к сыну. "Папочка", Арти потянулся в ответ, Редисон подхватил его и крепко прижал к себе. Арта не обвил ручонками сильную шею, схлипнул. "Прости, что я так долго, малыш", прошептал Ред, и у меня на глазах выступили слезы. "Идем домой", жалобно пробормотала я, поджимая мёрзнущие пальцы. «Мне нужно поговорить с министрами и прочими советниками относительно воровства наследника некромантов, а также моего правления, пока Фель будет восстанавливаться. И никакой больше столицы в Далае», — произнес Ред. Окинул меня взглядом, задержавшись на ногах в одних носочках. «Я переправлю вас с Артом в дом. Подождите меня там, вас будут охранять. Потом вместе вернемся в Кинту» еще раз прижав к себе и крепко поцеловав сына ред тихо попросил иди к маме сынок я скоро приду закусив губу я приняла малыша у меня осталось так мало времени в этом мире именно сейчас я осознала это остро как никогда желала все его провести с артиком и редом и было безумно страшно оставлять принца здесь хотелось позвать его в конце концов с министрами можно и потом разобраться папа идем с нами Заплакал арта я безумно хотела поддержать его. Почти открыла рот, но Ред глянул на меня таким умоляющим взглядом, что я просто не смогла ему отказать. В конце концов, у него есть свои обязательства. «Идем, малыш. Папа скоро догонит нас», — прошептала, снова крепко прижимая Артика к себе.